Борис Кипнис. Непобедимый. Жизнь и сражение Александра Суворова. Издательство «Питер», 2022 год. Посвящаю эту книгу моей жене Елене. Автор выражает глубокую благодарность двум замечательным русским историкам, Вячеславу Сергеевичу Лопатину и Сергею Игоревичу Григорьеву, прекрасно понимая, что без их трудов, его книга не была бы так полноценно написана. Глава первая. Рождение героя. Откуда бы ни явился пришлый воин, земля его породившая была для русичей не столь важна, сколь волновала их вера, которую исповедовал князь. Ибо клятва верности, которую он должен был принести тому или иному русскому князю, включала в себя вероисповедальный обет, а следовательно вставал вопрос — насколько можно было доверять ее прочности и святости а посему и мы знаем это из текстов общего гербовника дворянских родов российской империи чаще всего присяги на верность сопутствовал переход в православие необходимо понимать что для искренне верующего человека это означало духовное рождение заново то есть обретение души человеческой вечной присоединившемуся как снова давалось новое Теперь уже православное имя. Он становился новым членом огромного православного сообщества, то есть столь оригинальным образом возникающего русского народа. Довольно часто новокрещенный присоединялся к русским людям не только духовно, но и телесно: либо он сам, либо сыны его женились на здешних честных девицах. Если с происхождением по местного дворянства более или менее теперь понятно. то правовой статус его вытекал из условной формы пользования поместьем. Оно жаловалось на время службы. Это было условное содержание, длившееся до тех пор, пока помещик служил своему князю. С окончанием службы поместье отнималось. По наследству оно не передавалось. Старший сын мог рассчитывать быть поверстан отцовским поместьем, но для этого было нужно, чтобы он уже служил. Что же касается младших... то их верстали лишь по поступлению на службу, но чаще всего уже в других властях княжества. Переход помещика на службу к другому князю не практиковался. На командные должности, а тем более на начальнические, до середины XVI века дворяне не назначались. Все это говорит нам, что западноевропейскому рыцарству они никак не были равны. Родовых потомственных замков у них не было. Перестав служить, теряли они как право на поместье, так и помещичий статус. Следовательно, были они привилегированными слугами своих удельных князей, а с конца XV века стали холопьями государевыми, как и называли они сами себя, в челобитных на царское имя, вплоть до запрещения Петром Великим так им себя именовать. Дворянское происхождение накладывало жесткие ограничения по службе. Ни в четырнадцатом, ни в пятнадцатом XV и шестнадцатом веках для них были недостижимы воеводские посты и судейские места. В семнадцатом веке положение стало смягчаться. Однако великородное боярство и даже оскудевающие роды княжеские и теперь никоим образом не считали основную массу поместного дворянства себе ровней. На тысячами русских помещиков давлело клеймо худородства. Избавиться от него, доказывая свое происхождение от старого боярства и удельных княжеских родов, было трудно из-за узости круга аристократии и опасности проиграть местнический спор. Таков был первый путь, и пройти по нему к желанной цели удавалось далеко не всем вступившим на него. Другой был более верный — утвердить свое происхождение от честного мужа, выехавшего из Орды и соседственных Литвы, Пруссии и Польши. Тут появлялась возможность доказать, что род твой произрастает не от холопьев государевых, а от по-настоящему свободных и благородных воинов, поставивших свой меч на службу земле русской. Однако же в семнадцатом веке с Ордой было давно покончено, и происхождение, берущее начало где-нибудь в Ногайских или Приволжских степях, уже не так высоко оценилась, как в дни битвы на поле Куликовом, где воинские навыки одних ордынцев позволили разгромить других. Происхождение из Литвы и Пруссии делало их предками язычников, что было тоже не совсем удобно теперь. Также несколько дефектным было происхождение из католической Польши, особенно после того, что натворили шляхтичи на Руси во время смуты. Да и сам такой предок чаще всего оказывался пленником, который не пожелал вернуться в отечество свое, что само по себе было весьма странно после проигрыша московским государством Ливонской войны и потерь, понесенных ради заключения Деулинского перемирья с Речью Посполитой в 1618 году. Но даже и таких предков на всех жаждущих не хватило. В этой непростой ситуации... Особо предприимчивые дворяне в семнадцатом веке стали осмеливаться утверждать, что ведут происхождение свое от благородных рыцарей из стран Западной, Центральной и Северной Европы. Тут уж, казалось бы, все хорошо. И знатность рода, несомненно, свободное происхождение и христианская вера. Однако же, при серьезном размышлении и у этой версии пробивалось на свет Божий одно очень слабое место. А что, собственно, должно было заставить католических рыцарей покинуть родную Францию, Англию, Германию или, скажем, Люксембург либо Германию и искать пристанище в далекой и дикой, в кавычках, для них Московии, да еще и переходить в православие в XIV-XVI веках? Последнее кажется вообще маловероятным, зная тогдашние взаимоотношения между двумя главнейшими ветвями христианства. Но в царствование Петра Великого ситуация изменилась. Теперь немцы, активно приглашаемые государем на службу ради ускорения развития России, стали из исключения в русской жизни ее исключительной повседневностью, когда контакты с ними превратились в постоянные деловые и служебные отношения, когда царь явно им благоволил. Для дворянина утверждение о своем происхождении от западноевропейских рыцарей стало не только возможным, но и даже вполне лояльным жестом по отношению к политике государя. Именно в это время и появляется родословная легенда Суворовых. Она утверждает, что в 1622 году в царствование Михаила Федоровича Романова из Швеции выехали два брата, два благородных мужа, Наум и Сувор. От последнего-то и пошла фамилия дворян Суворовых. Были, конечно же, русские дворянские фамилии, выводившие свое происхождение и из куда более удаленных от России европейских стран, западней Германии расположенных. Но всегда выезд приходился на XIII-XIV века, и, кроме того, в родословии присутствовала обязательно изначальная иноземная фамилия, транскрибировавшиеся постепенно в русскую. Равно упоминалось и о переходе в православие. У Суворовых же все мелкие реалистические подробности, как назло, отсутствуют. Во-первых, нет крещения в православии, во-вторых, и намека на изначальную фамилию нет, есть лишь имена, превратившиеся в фамилию. Это более всего подходило бы для варягов времен Владимира Святого или Ярослава Мудрого, но никак не для шведских дворян 1622 года. В-третьих, сам год этот как-то не подходит для их переселения в Россию. Всего лишь пять лет прошло, как король Густав II Адольф отторг у московского государства Карелию и Ижорскую землю, лишив тем русских выхода к Балтике. Королевская армия теснит поляков и немцев в Ливонии и на севере Германии. Скорее уж туда, в знакомый протестантский мир, стоило бы направить стопы своей шведским выходцам, а они почему-то выбирают побежденную, ослабленную, да еще и православную Россию. Все это, вместе взятое, ставит под большое сомнение историю о благородных шведских предках. Зато в земельных новгородских списках с конца XV века Появляются крестьяне, носящие в монастырских росписях прозвище «сувор» либо «суворка». С конца XV века среди московских помещиков постоянно встречаются дворяне-суворовы, куда как вернее было бы выводить родовое фамильное прозвание термина «суворый», то есть человек тяжелого, неприятного характера. Но тогда получается, что герой наш – все-таки происходит от скромного корня государевых служилых помещиков и не более того. Но есть один документ, позволяющий взглянуть на всю эту историю со шведскими предками по-другому. Еще сто лет тому назад трудолюбивый и вдумчивый русский историк Алексеев обратил внимание на прошение от 1789 года двоюродного брата нашего полководца, бригадира Ф.А. Суворова, трактовавшего родословную легенду следующим образом. Он писал, что в первой половине XIV века из шведской земли при князе Симеоне Гордом, старшем сыне Ивана Калиты, выехали честные мужи швед-павлин с сыном Андреем, от коих и пошли дворянские роды Наумовых и Суворовых. Именно это сообщение имеют общие точки соприкосновения с одной из страниц истории господина великого Новгорода в первой половине XIV века. Дело в том, что в 1323 году земля Новгородская заключила мирный Ореховский договор с королевством шведским. Она уступила шведам значительную часть Карелии. Новгородские колонисты поначалу остававшиеся жить в своих карельских усадьбах стали притесняться как шведами. по вероисповедальным причинам, так и карелами, мстившими за насильственный сбор дани во время новгородского правления, присылаемыми для этого ушкуйниками. Кончилось все это в 1337 году большим восстанием карелов, перебивших новгородских поселенцев, русских купцов и даже православных карел. Те из колонистов, До кого не успели добраться повстанцы, бросив свои усадьбы и пожитки, спасая жизнь, бежали из швед в новгородские пределы. Но здесь их никто особенно не ждал, и жизнь их оказалась весьма тяжела. Бывшие одноземельцы не особенно-то стремились потесниться, чтобы дать место землякам. Многим переселенцам пришлось, смиряя гордость, пойти на службу новгородскому боярству, что было тяжело для людей, еще недавно бывших вольными господами у себя в имениях. А что оставалось сделать тем, кто не хотел смиряться? В 1347 году в Новгород прибыл великий князь московский и всея Руси Симеон Гордый. Он провел в городе три недели на столе новгородском, творя суд, как и положено верховному властителю в своей отчине. Новгородская «господа бояре» И богатейшие купцы всегда тяготились зависимостью от великих князей, зато меньшие люди новгородские считали именно его своим заступником и природным государем. Служить ему не было для них зазорным, оказалось совсем даже естественным. Вполне возможно, что именно по этим основаниям швед-павлин с сыном Андреем примкнули к великому князю и выехали с ним в Московское княжество — где и были поверстаны поместьями. А уже один из их потомков, Юда Наумов Сувор, и сделался родоначальником Суворовых. Учитывая эти обстоятельства, первоначально предки Суворовых и указывали, что семейство их прибыло на новые места из швед, что сообразуется с нормами нашего языка XIV века. По прошествии же трех сотен лет Указание места, откуда явились предки, превратилось в родословном сказании в мифическую национальность павлина и Андрея, теперь так удобно позволявшую отстаивать благородную рыцарственность своего происхождения. Так, представляется нам, должен быть распутан сложный клубок родословной легенды. Суворовы, русский дворянский род в полном смысле этого слова. Наш полководец, В своей родословной биографии отразил всю сложность и многообразность формирования русского народа, великим сыном которого он и является.